Глава третья. Тебе не холодно? Не дует? Может, поднять крышу? Вопросы были излишними, я задавал их для порядка. Это во отвратительном, как и всё местное, автобусе НФАС салон страдал от сквозняка при люке при открытом окне у водителя. Аэродинамика каскады рассчитанного в трубе, а не вырубленного топором, была изумительной. О лучшем не приходилось мечтать. Вариаторная коробка гудела еле слышно. Мы крейсировали со скоростью 180 км в час. На этом участке трассы навигатор не показывал камер. «Да если бы они и были!» Стоило заплатить несколько тысяч штрафа за удовольствие быстрой езды. Ради таких минут стоило продолжать бессрочную каторгу, которую оптимисты называют жизнью. Мимо со всех сторон летел ветер, а мы оказались в штилевой камере. Перед лобовым стеклом яростно ревел встречный поток, за ним ни один волосок не дрожал на светлой голове спутницы. Лишь позади, над задними сиденьями срывался вихрь и своим падал на багажник. Но это не волновало, сзади никого не было. Мы ехали вдвоём. И не нуждались ни в ком больше. Нет, мне прекрасно, ответила Ольга. Ещё никогда так не бывало. Будет ещё не так, сказал я. Всё только начинается, Оля. В будущем году разделюсь с некоторыми проблемами, и мы поедем отдыхать за границу. Впереди показалась фура, точнее, автопоезд. Я взял руль двумя руками. Прицепной фургон мог вильнуть, следовало быть готовым ко всему. Так здорово летит твоя машина, сказала Ольга. Перед нами опять раскинулась трасса, манила блеском дальних миражей. И удивительно, едем, едем, а ни одной мухи на стекле. Их что, тут не водится? Мухи водятся везде. Просто моя машина имеет такой профиль капота, что их отбрасывает встречным потоком ещё до того, как ударятся в стекло. Удивительно, никогда бы не подумала, что можно так всё спроектировать. Можно и ещё как. Моя машина считается немецкой, На самом деле идеология американская. Там продаётся как Бьюик. Всё то же самое, только другие эмблемы. А Америка это царство автомобилей. Американцы понимают в машинах больше, чем все остальные вместе взятые. Теперь на левой полосе появилась тёмно-синяя калина, едва не взлетающая на 120. Мои шины были заправлены азотом, крепко прилипали к асфальту. Кабриолет оставался устойчивым при любом манёвре. Убогое препятствие я обошёл, не снижая скорости, принял вправо. и также плавно вернулся к разделителю. «Витя, а куда мы едем? Вроде не к Валере на дачу, или я заблудилась?» спросила Ольга, оглянувшись по сторонам. «Не заблудилась. Валерьяновская дача за Юматова. Это на запад по М-20, на Октябрьский и дальше на Самару». — А мы едем по Р-314, на юг. — И куда можем попасть? — В Оренбург. Я оставил позади желтый молоковоз, который смиренно полз вдоль обочины. — Поехали туда. — А это далеко? — На такой скорости и при таких условиях да мчимся часа за три. — А мы едем по Р-314 на юг. А что там в Оренбурге? Ты бывал? Бывал и не раз. Старый русский город, очень уютный исторический центр. У нас когда-то было так же, но Башкирия всё изнечтожила. Деревья выкорчевывали, площади залили асфальтом и утыкали арт-объектами. А там вроде бы сохранилось. Еще есть мост через реку Урал. Можно встать одной ногой в Европе, второй — в Азии. И еще памятник Пушкину. Стоит посмотреть. «У нас тоже есть», — скептически сказала она. «Ничего особенного. Пушкин как Пушкин. Бакенбарды до плеч и все прочее». Ты не видела оренбургского, я усмехнулся. Скульптор, не то грузинец, не то армянец, сделал чугунную обезьяну. Такого по Подрюшкину не найдёшь даже в Эфиопии. Ну, тогда поедем. Отлично, Оля, едем. Остановимся в гостинице, сказал я. Как следует, пообедаем, выпьем, отдохнём, завтра погуляем, ближе к вечеру вернёмся. Согласна? Согласна, ответила Ольга. С тобой я вообще согласна на всё.